Глава седьмая. Ставьте людей на первое место. «Личные отношения создают плодородную почву, из которой произрастает и весь успех, и все достижения в реальной жизни». Бен Штайн. «Люди, которых вы хорошо знаете, и которые знают вас как приятного и воспитанного человека, сделают больше для вашего успеха, счастья и достижений в жизни, чем любой другой фактор». Ни один человек не сможет добиться ничего существенного сам по себе в одиночку. В жизни отношения между людьми – это все. Мой друг Чарли Джонс как-то сказал, «Через пять лет ты будешь таким же человеком, каким являешься сейчас, плюс книги, которые ты прочитаешь, и люди, которых встретишь». Доктор Дэвид МакКленд, автор книги «Общество достижения», после 25 лет исследований в Гарварде пришел к выводу, что выбор референтной группы играет более весомую роль для достижения большого успеха, чем что-либо другое. Мак Клент взял ряд интервью у выпускников университета, а также у тех, кто посещал его семинары по саморазвитию и преуспеванию в современном американском обществе. Впоследствии он наблюдал за этими людьми в течение нескольких лет. Многие из них взяли на вооружение то, чему научились, и добились великолепных результатов – кто запустил прибыльный бизнес, а кто сделал головокружительную карьеру. Однако многим выпускникам не удалось конвертировать полученные знания и идеи в успех. Почему? Побеседовав с ними еще раз, доктор МакКлелланд обнаружил, что они продолжили вращаться в кругу тех же людей, с которыми общались до курсов. В результате они вернулись к старым привычкам и обычаям и к прежнему образу жизни. Поскольку они варились все в том же бульоне среди тех же людей, для них ничего не изменилось. Ваша референтная группа. Референтная группа отдельно взятого человека состоит из людей, с которыми он ощущает сходство. Например, если вы принадлежите к определенной церковной общине, ее члены являются частью вашей референтной группы. Вы считаете себя таким же, как они. Если вы принадлежите к некой политической партии, боулинг-клубу или определенной профессии, люди из этих групп и организаций являются частью вашей референтной группы. Вы отождествляете себя с ними. Со временем вы усваиваете их взгляды, специфические привычки и поведение, манеру говорить, уровень устремлений и даже стиль одежды. Ваша референтная группа оказывает чрезмерное влияние на то, каким человеком вы становитесь. Вы корректируете свои цели, поведение и образ мышления таким образом, чтобы они соответствовали тому, что, по вашему мнению, одобрят представители вашего рода племени. Подобное можно хорошо проследить на примере подростков. Сделайте новый выбор. Все изменения во внешнем мире начинаются с изменений в голове. Серьезные метаморфозы внутри человека начинают происходить, когда он меняет людей, с которыми общается, и отождествляет себя. Когда вы вступаете в другую референтную группу или оказываетесь в компании с другими людьми, вы бессознательно начинаете меняться, что происходит даже вопреки вашей воле. И такой процесс протекает довольно быстро. За время разъездов и публичных выступлений мне довелось поработать с бесчисленным количеством самых разных мужчин и женщин как по всей стране, так и во всем мире, которые приняли этот совет близко к сердцу. Они сознательно меняли свой круг общения и вступали в другие референтные группы. Они общались с иными людьми в иных организациях и очень скоро начинали думать о себе иначе, а их сознание понемногу менялось. Как человек думает? Закон соответствия гласит, внешний мир является отражением внутреннего мира. В Библии сказано «то, как человек мыслит, тем он и является». Другими словами, то, как вы видите себя и думаете о себе, соответственно меняет и ваше восприятие внешнего мира, которое подстраивается под картину ваших внутренних ощущений. В этом и заключается главное послание этой книги. Фактором, более всего влияющим на ваши мысли и чувства, почти всегда являются люди, которые встречаются вам на жизненном пути. Успешные личности формируют у себя привычку общаться с другими позитивными, ориентированными на успех личностями. Неудачники по умолчанию общаются с такими же ребятами, которые никуда не идут и прожигают свою жизнь зазря. Члены обеих групп становятся все более и более похожими на тех людей, с которыми максимально себя идентифицируют. Сформируйте новую референтную группу. Если вы действительно хотите изменить образ мышления и всю свою жизнь, прямо сегодня начните общаться в различных социальных кругах с теми мужчинами и женщинами, которыми вы восхищаетесь, которых уважаете и на которых равняетесь. Начинайте поддерживать связь с такими личностями, которые вам нравятся больше всего, так как у них есть чему поучиться. Работайте и беседуйте только с теми, на кого хотите видеть похожими ваших детей, когда они вырастут. Когда вы установите для себя подобные стандарты межличностных отношений, ваша жизнь почти сразу же начнет улучшаться во всех аспектах. Развивайте собственную сеть контактов. Ваш социальный круг общения состоит из людей, с которыми вы знакомы напрямую или опосредованно. На них вы некоторым образом воздействуете, а они, в свою очередь, влияют на вас. Самые успешные люди в нашем обществе на всех уровнях знают наибольшее количество других успешных людей. Они организуют свою жизнь так, чтобы встречаться с ними намеренно, а не случайно. И вы тоже в силах устроить такую жизнь для себя. Многие мужчины и женщины время от времени переезжают из одного города в другой или переходят из одной сферы или отрасли в другую. Они начинают с ограниченного круга общения, но в мгновение ока становятся одними из самых известных и уважаемых личностей. Почему так происходит? А все потому, что эти люди применяют принципы творческой коммуникации во всех сферах общения. Они немедленно начинают формировать новые позитивные референтные группы. Они реализуют план по установлению как можно большего количества хороших, качественных контактов в кратчайшие сроки. Создание сети контактов. Вот отличное упражнение. В течение следующих шести месяцев составьте в блокноте список 100 самых важных и влиятельных людей вашей сферы. Когда вы узнаете их имена из газет, в ходе частных разговоров, из выпусков новостей и при вращении в профессиональных кругах, подумайте, как познакомиться с ними и узнать их получше. Помните, чем больше знакомств вы имеете, тем больше людей знают и думают о вас позитивно, тем успешнее вы будете во всех сферах своей жизни. Составив список, по крайней мере, из ста имен, вы должны регулярно его пополнять. Начните систематически общаться с выбранными людьми. Как только у вас появляется новое имя в блокноте, найдите способ установить связь с этим человеком. Самый простой – написать письмо и выразить свое мнение о том, чем он занимается, или просто поздравить с недавним успехом в какой-либо области. Будьте терпеливы, расширяя круг общения. Не ждите, что человек, которому вы написали, перезвонит вам или войдет в дверь вашего офиса, чтобы встретиться с вами лично. Вы разбрасываете семена, засеваете поле. Когда-нибудь в будущем вы обязательно увидите, что выбранный человек сделал что-то еще, и у вас появится предлог написать ему снова. Со временем такие незначительные усилия начнут приносить плоды. Терпение окупается. Я постоянно пишу письма людям, с которыми встречаюсь, разъезжая по всей стране. Я всегда пересылаю какое-нибудь стихотворение, книгу, аудиопрограмму или что-то еще нескольким знакомым, если, по моему мнению, такая информация может понравиться им. Я поступал так на протяжении многих лет, ведя переписку с сотнями, а может и тысячами людей». Теперь, куда бы я ни приехал, обязательно встречаю людей, которые подходят ко мне и говорят, что я писал им когда-то или отправлял что-то по электронной почте. Пару лет назад, когда я был в Вашингтоне, округ Колумбия, на конференции высокого уровня, ко мне подошел высокопоставленный сотрудник одной из крупнейших организаций, располагающихся в столице, и сказал, что я написал ему письмо пять лет назад. Он все еще помнил о нем». После этой встречи мы начали поддерживать контакт друг с другом и с течением времени стали хорошими знакомыми. Он, в свою очередь, представил меня ряду других влиятельных людей, поэтому отношения с ним оказались для меня очень приятными и продуктивными. А ведь все началось с того, что я просто написал ему дружеское, ни к чему не обязывающее письмо. Продвижение по карьерной лестнице. 85% наиболее привлекательных рабочих мест в Соединенных Штатах заполняются по знакомству, а не через объявления о вакансиях и агентства по подбору персонала. Когда кому-то требуется найти кандидата на вакантную должность, он сообщает об этом в сети своих контактов. Весть передается от человека к человеку, и тут специалист, которого никак не получалось найти иным способом, вдруг объявляется по рекомендации знакомого, и его берут на работу, для которой он хорошо подходит. Многие люди обнаружили простой факт. Расширяя контакты, всякий раз, когда у них появляется возможность, они коренным образом меняли свою трудовую жизнь». Когда они переходили в другую сферу занятости, то просто в какой-то момент случайно знакомились с нужным человеком, который оказывался в нужном месте и мог представить их нужным образом. Благодаря этому такие люди и получали нужную работу, сэкономив многие годы напряженного труда, которые они потратили бы, чтобы добиться должности подобного уровня ответственности с настолько же высоким доходом. Станьте активным общественником. Чтобы создать собственные сети контактов, большинство мужчин и женщин, добившихся больших высот, и миллионеров, сделавших себя самостоятельно, присоединялись к различным социальным группам, вступали в клубы и ассоциации, в которых состояли люди, способные оказать им помощь в тех или иных конкретных областях или отраслях деятельности. Переезжая из одного города в другой, я обнаружил на собственном опыте, что, вступая в определенные клубы и организации, становясь их полноправным членом, за два года я заводил больше друзей и добивался большего прогресса, чем многие люди, тратившие на достижение той же цели 10 или даже 20 лет. «Прямо сейчас попробуйте стать членом одного или двух клубов или ассоциаций», Первая ассоциация, в которую следует вступить, должна иметь отношение к вашей профессии и роду занятий. Если вы занимаетесь недвижимостью, вступите в совет по недвижимости. Если вы предприниматель, вступите в предпринимательскую ассоциацию. Если вы занимаетесь продажами, то обратитесь, например, в клуб Sales and Marketing Executives International. Вступив в профессиональную ассоциацию, не совершайте очень распространенную ошибку, которую делают многие. Они просто присутствуют на официальных собраниях, а потом преспокойно идут домой или в бар. Именно так поступают 80-90% участников. Даже таким образом они извлекают определенную выгоду от своего членства в организации, но далеко не всегда такую же большую, какую можете извлечь вы, если станете принимать активное участие в делах организации». Вот вам готовая стратегия. Вступая в клуб или ассоциацию, получите членскую книжку и изучите список различных комитетов, входящих в его состав. Поспрашивайте и выясните, какой из комитетов является наиболее активным и важным. Это может быть комитет по приему новых членов, или комитет по связям с правительством, или комитет по образованию или по сбору средств. В любом случае, узнайте, какое из них оказывает наибольшее влияние на благосостояние и рост организации, а затем добровольно вступите в него. Почти всегда там найдется место для нового человека, который захочет оказать посильную помощь. Жертвуйте своим временем. Посещая заседания комитета, выработайте у себя привычку поднимать руку первым, когда распределяют задания, и выполняйте их добровольно. Пишите статьи, беритесь за любую другую работу. Здесь действует следующее правило. Обычно в любой организации большую часть работы выполняют менее 10% ее сотрудников. В любом комитете менее 20% людей выполняют более 80% всей работы. Ваша цель – войти в эти 10-20% наиболее эффективных участников. Самые влиятельные комитеты привлекают лучших и наиболее ценных членов ассоциации – Именно они составляют референтную группу, частью которой вы хотите стать. Именно с ними вам нужно наладить дружественные отношения. Именно их имена вам следует внести в свой каталог ценных деловых контактов в картотеке Rolodex, которая и является сетью ваших профессиональных знакомых. Выступайте на публике. Одно из самых больших преимуществ добровольного членства в Комитете Ассоциации – возможность выступать перед своими коллегами. Но никогда не пытайтесь произвести на них впечатление, получить от них что-либо или подвигнуть на какие-то действия ради вас. Каждый раз, когда вы полностью принимаете на себя ответственность и несете ее достойно, окружающие берут это на заметку. Возможно, они ничего вам не скажут напрямую, разве что принесут официальную благодарность или поздравят, но сделают отметку у себя в голове, что сослужит вам хорошую службу позже. Научитесь говорить на людях. Если вы испытываете страх публичных выступлений, вам следует прямо сейчас составить план по преодолению собственной робости. Умелое выступление с презентацией или речью перед небольшой группой или проведенное собрание для большой привлечет к вам внимание определенных людей, и тогда, возможно, они помогут вам преуспеть». Публичные выступления сослужат вам большую службу, чем любая другая вещь, которую вы можете сделать. К счастью, публичные выступления – это навык, который вы можете освоить на практике. На протяжении многих лет я призывал людей пройти курс в ассоциации Дейла Карнеги или вступить в организацию Тамада Интернешнл. И то, и другое доступно всем, а филиалы организации имеются по всему миру. Когда вы присоединитесь к одной из этих прекрасных организаций, их лидеры должным образом обучат вас выступать на публике. Они расскажут вам, как грамотно распланировать речь. Вступление – основная часть и достойный финал. Объяснят, как выступить в самых разных ситуациях без сучка и задоринки. Чем лучше вы освоите искусство разговора или публичной речи, тем больше вы будете привлекать в свою жизнь людей и возможностей выступать перед все большими и большими группами. Так действует закон притяжения. Ищите способы внести свой вклад. В ходе проведения образовательных семинаров я узнал одну важную вещь. Подавляющее большинство людей, будучи эгоистами по натуре, всегда думают, как извлечь немедленную личную выгоду из любого взаимодействия с другими людьми. Но это не ваш метод. Ваша задача — найти способ внести свою лепту в то или иное дело. Постарайтесь отличиться, сделать что-либо или проявить себя иным образом. Именно такая стратегия применяется многими высокопоставленными людьми. За прошедшие годы мне довелось поработать со многими богатыми мужчинами и женщинами. Я никогда не забуду, как некий миллиардер обратился ко мне в конце встречи в частном порядке и спросил, «Могу ли я что-нибудь для вас сделать?» Позже другой человек, обладавший состоянием размером более 500 миллионов долларов, задал мне тот же вопрос. Когда я устроился на работу к человеку, у которого на счету имелось более 800 миллионов долларов, во время нашей второй или третьей встречи он спросил, может ли что-нибудь сделать, чтобы помочь мне? Столь простым жестом, хотя я даже не помышлял об этом, он заслужил мою пожизненную преданность. На протяжении многих лет я снова и снова становился свидетелем того, как самые влиятельные мужчины и женщины из различных слоев общества достигли своего положения, постоянно ища способы помочь другим людям. Жить по закону. Вот одно из величайших открытий на все века, когда-либо сделанных человеком. Чем больше вы отдаете, не ожидая никакой награды взамен, тем больше бонусов получаете из самых неожиданных источников. Большинство людей думают, что если они делают что-то хорошее или полезное для человека или группы людей, вознаграждение должно исходить непосредственно от них. Но Вселенная устроена иначе. Когда вы делаете что-то приятное для другого человека, вы активируете закон притяжения. Поскольку это закон всеобщего порядка, действующий при всех обстоятельствах, вам не нужно беспокоиться о награде. Пока вы сеете добро, Вселенная заботится об урожае. Обычно отданное возвращается к вам из совершенно другого источника и в самые неожиданные моменты. Вам нужно постоянно следить за тем, что привносите в окружающий мир, а дивиденды вы получите в нужное время. Наилучшие люди. Как профессиональный оратор, я работаю с различными объединениями и ассоциациями во всех уголках страны. Самые лучшие и талантливые люди в каждой ассоциации – это те, кто присутствует почти на каждом собрании. Именно они всегда находят время и жертвуют личными интересами ради других, заседают в комитетах и добровольно помогают остальным любыми возможными способами. Наблюдая за участниками семинаров, я обратил внимание на интересное явление. Каждый год один член ассоциации обязательно избирается её президентом. Он тратит до половины своего времени, разъезжая по стране по делам ассоциации, и делает это добровольно, без всякой дополнительной оплаты. Вероятно, кто-то из слушателей подумает, что такие поездки негативно отражаются на доходе президента и уровне его жизни. Но происходит как раз наоборот. Все главные ассоциации, с которыми я разговаривал, обнаружили, что заработали больше денег, преуспели в своей карьере и добились большего прогресса в профессиональной деятельности именно в тот год, когда стояли во главе ассоциаций. Чем больше вы вкладываетесь в других людей и в разные общественные дела, не ожидая вознаграждения, тем больше бонусов и ништяков получаете из самых неожиданных источников. И если вы полностью контролируете свой вклад в общее дело, то Вселенная заботится обо всем остальном. Ведите учет. Харви МакКей в авторской аудиопрограмме «Как построить сеть мощных отношений» говорит, что самым важным словом, которого нет в словаре во время выпуска передачи его действительно там не было, является «Ролодекс». Он утверждает следующее. «Если ваша картотека бизнес-контактов достаточно велика, от любого человека в стране вас будет отделять не более двух телефонных звонков». У Харви Маккея имеется картотека «Ролодекс» с более чем четырьмя тысячами имен, собранных за годы трудовой деятельности. Он обнаружил, что, по крайней мере, один из людей, находящихся в списке его контактов, имеет прямой доступ практически к любому другому человеку в стране, с которым он хочет общаться, включая самого президента Соединенных Штатов. Союз вдохновителей. Наполеон Хилл, десятки лет изучавший богатейших людей Америки, пришел к выводу, что создание собственной сети вдохновителей, личностей, поддерживающих вас психологически, является важным шагом к обретению большого богатства. То есть вы должны создать или войти в какую-нибудь группу вдохновляющих вас людей. Общение с такими личностями уже позволило бесчисленному количеству мужчин и женщин пройти путь от бедности и безвестности к успеху и достатку. Поэтому ядром вашей личной сети контактов, еще до выхода в большой мир и вступления в различные группы и организации, должна стать команда вдохновителей, поддерживающих у вас боевой дух, небольшая группа из четырех или пяти человек, с которыми вы регулярно встречаетесь и разговариваете. Регулярные встречи, по крайней мере, раз в неделю и даже чаще с людьми, которые думают сходным образом, ключ к успеху всей группы вдохновителей, поддерживающих друг друга. Не беспокойтесь, если в таких отношениях у вас возникнет ощущение, что вы печетесь о собственных шкурных интересах. Включайте в список только таких людей, которым лично можете хоть чем-то помочь, и которые в то же время могут помочь и вам. Проявите инициативу. Начать формирование группы вдохновителей можно следующим образом. Обратитесь к паре знакомых, которые вам нравятся, которыми вы восхищаетесь и которые, по вашему мнению, разделяют такой же позитивный настрой, как и вы. Это могут быть друзья или коллеги из вашей профессиональной сферы, или же люди из совершенно другой области. Они могут быть моложе или старше вас, одного пола или разного. На самом деле все эти факторы не имеют значения, если между вами установится хорошее межличностное взаимодействие. Наиболее важное качество таких людей – они обладают позитивными психологическими установками и, как правило, оптимистично настроены по отношению к самим себе и к своей жизни. У них имеются собственные цели, над которыми они работают каждый день. Они придерживаются прогрессивных взглядов, любопытны, а также занимаются личностным развитием, читают книги, слушают аудиопрограммы, посещают курсы и семинары. Спонтанно или структурировано. Для встреч с участниками своей группы вдохновителей вы можете составить повестку дня или обойтись без нее. Они могут быть структурированными или протекать спонтанно. Вы можете разговаривать на общие или конкретные темы, о своем бизнесе или об их бизнесе. Все это не имеет значения. Общение с другими позитивными людьми само по себе заряжает вас энергией, делает более творческой личностью и заставляет чувствовать больше энтузиазм по отношению ко всему, что вы делаете. Важно создать атмосферу смеха и веселья, в которую вы погружаетесь, собираясь вместе. Это ключевой показатель высокого качества любых отношений. Люди, которые много смеются вместе, больше нравятся друг другу. Они обычно более полезны друг другу и поддерживают друг друга чаще. Люди, которые вам больше всего нравятся в жизни, всегда будут принадлежать к числу тех, с кем вы больше всего смеетесь и шутите. Союз двоих. Самая важная группа вдохновителей, которую можно создать – Союз с официальным супругом, супругой или партнером, партнершей. Муж и жена или возлюбленные могут стать самыми могущественными вдохновителями друг для друга из всех возможных вариантов. Когда два человека полностью готовы поддерживать друг друга, разделяют одни и те же надежды и мечты, они образуют мощный тандем, который позволяет каждому его участнику достичь гораздо большего, чем в одиночку. Люди, находящиеся в прекрасных отношениях с человеком, которого называют лучшим другом, являются самыми счастливыми, успешными и наиболее реализованными в нашем обществе. Два человека, живущие в крепком союзе, могут творить поистине удивительные вещи. Разные сети вдохновителей. Вы можете создать более одной сети вдохновителей. Некоторые найдут единомышленников в собственных семьях, другие создадут мотивирующие союзы со знакомыми, которые имеют те же хобби или занимаются тем же видом спорта. И у вас определенно должна быть сеть вдохновителей, состоящая из профессионалов вашей отрасли и относящаяся к вашей карьере. Вы даже можете создавать взаимосвязанные группы из людей, с которыми взаимодействуете более чем в одной области». Чем чаще вы взаимодействуете с другими позитивными индивидами, тем более позитивным и продуктивным человеком вы становитесь сами. Постоянное общение и обмен мнениями с другими людьми обеспечит постоянный приток идей и мыслей, основанных на их опыте, и поможет вам сохранять здоровый и трезвый взгляд на все, чем вы занимаетесь. Берегите свое время. Как уже говорилось ранее, самый ценный актив – время. Но отношения с людьми отнимают у уйму времени, поэтому количество высококачественных отношений, которые вы можете сформировать и поддерживать, ограничено. Вам в какой-то момент просто не хватит часов в сутках или дней в месяце. Вы должны быть избирательны в общении с людьми. Тщательно выбирайте круг своих знакомств. Барон де Ротшильд в своих «Принципах успеха» написал «Не заводите бесполезных знакомств». Такой подход может показаться немного расчётливым и эгоистичным, но ваша жизнь драгоценна, она состоит из минут и часов, которыми наполнен каждый день. Вы не можете позволить себе растрачивать время на отношения с людьми, если ничем не можете посодействовать им, а они не могут помочь вам жить и наслаждаться лучшим. Вы должны тщательно следить за тем, как расходуете свое время». Бенджамин Франклин писал «Любишь ли ты жизнь?» Тогда не трать время впустую, потому что это материал, из которого и состоит твоя жизнь. Будьте избирательны в своем выборе. Многих очень успешных людей часто называют одиночками. Однако они не являются одинокими одиночками или изолированными асоциальными индивидами. Они одиноки в том смысле, что очень избирательно относятся к тем, с кем проводят время. Они не пьют кофе с кем попало и не обедают с теми, кто случайно оказался с ними в том же месте и в то же время. Они тщательно строят и поддерживают высококачественные отношения и избегают негативных персон, которые могут сдерживать их порыв и напор. Общение с позитивными личностями является ключом к успеху. Но на самом деле он состоит из двух частей. Вторая не менее обязательная часть – держаться подальше от негативных или неприятных людей. Такие индивиды – основной источник большинства несчастий. Проблемы с ними являются основными источниками стресса и разочарования. Негативисты крадут радость из вашей жизни гораздо чаще, чем какой-либо другой фактор – человек или обстоятельства. Гораздо легче оправиться от финансовых потерь или неудач в карьере, чем постоянно иметь дело с негативными людьми на работе и в личной жизни». Одного серьезного неприятного знакомого порой достаточно, чтобы лишиться всех шансов полностью реализовать свой потенциал в карьере. Выбирайте отношения с осторожностью. Ищите наставника. У большинства успешных людей на разных этапах жизни имелись личные наставники. Человек, которого вы знаете, который знает вас и регулярно помогает вам, часто определяет вашу успешность в жизни и работе. Правильно выбранный наставник в нужное время может спасти вас от ошибок и сэкономить вам много лет напряженной работы. На каждом этапе вашей жизни вы можете воспользоваться советами и опытом человека, который уже прошел путь, по которому сейчас идете вы. Люди, находившиеся рядом со мной и дававшие мне ценные советы и наставления по мере того, как я рос и продвигал свой бизнес, оказывали огромное влияние на мою жизнь. Этот тип отношений также оказывает существенное влияние на ваш успех. Многие люди смутно представляют себе, как именно работает наставничество. Наставник как дядя или старший друг, то есть более мудрый и опытный индивид, который время от времени дает вам советы и рекомендации. Он помогает вам избежать ловушек, которые могут помешать развитию вашей карьеры или задержать вас на пути к процветанию и успеху. Разработайте стратегию. Часто лучшие потенциальные наставники получаются из успешных людей, которые обычно очень заняты. Чтобы наладить контакт с кем-то из них, вам необходима стратегия и грамотное планирование. Вот что следует сделать. Когда вы решите, что именно этот человек должен стать вашим наставником в определенной области, обратитесь к нему с конкретным вопросом или потребностью. Большинство успешных людей открыты и готовы оказать помощь другим, желающим стать успешными. Просто они очень заняты, у них не так много времени, поэтому вам не следует отнимать больше 10 минут на аудиенцию. Лучший способ впервые обратиться к потенциальному наставнику – составить краткий список наиболее важных вопросов, ответы на которые вам нужны, чтобы принимать текущие решения в жизни и карьере. Не подходите к потенциальному наставнику с личными вопросами о его жизни и опыте. Занятые люди не заинтересованы в том, чтобы делиться своими сокровенными переживаниями и чувствами с посторонними, которых видят впервые в жизни. Ищите совместимость. На первой встрече с потенциальным наставником, задав ему несколько конкретных вопросов, вы как бы зондируете почву. Вы ищете своего рода форму интимных отношений. Другими словами, вам нужен человек, который вам нравится, которого вы уважаете и с которым вам комфортно, а он, в свою очередь, симпатизирует вам и готов помогать в будущем. По этой причине на первых порах развивайте отношения очень медленно. Не просите у объекта вашего желания более чем несколько минут на встречу, а затем уходите и займитесь своими делами. Вам следует спрашивать конкретного совета по какой-либо ситуации – Будьте почтительны, дружелюбны и деловиты при разговоре. Вот ключ к отношениям наставник-подопечный. Когда вам дают совет, следуйте ему. Не стоит спрашивать совета и ничего не делать впоследствии, а затем снова обращаться к тому же человеку, но уже с другим вопросом. Подобное отношение демонстрирует потенциальному наставнику, что вы напрасно тратите его или ее время. Если ваш гуру предлагает предпринять определенное действие, приступайте к делу немедленно. Если наставник предлагает вам прочитать книгу, тотчас же бегите в ближайший книжный магазин. Если он предложит вам прослушать какую-либо аудиопрограмму, найдите ее немедленно. Если вам порекомендуют пройти определенный курс, запишитесь на него и ходите на все занятия. Уважайте время другого человека. Многие люди обращаются ко мне и просят стать их наставником. Письма приходят не только со всех уголков Соединенных Штатов и из Канады, но и из дальнего зарубежья. Помимо того, что чрезвычайно занят, я вежливо отклоняю все приглашения из-за подхода, который часто используют обращающиеся. Они звонят или пишут мне, желая, чтобы я полностью взял на себя ответственность за их жизнь, и хотят, чтобы я тратил свое время, обучая, консультируя и направляя их, а также помогая им в работе и карьере. Дело в том, что потенциальный наставник обычно очень занят и не может провести даже немного времени с совершенно незнакомым человеком. Однако, если вы терпеливы, продвигаетесь вперед медленно и следуете советам, которые дал наставник, он приходит к выводу, что у вас стоит инвестировать время. Он или она согласятся провести с вами даже несколько часов, чтобы помочь в том или ином вопросе. В конце концов, у вас могут сложиться очень хорошие отношения. Вы можете иметь несколько наставников одновременно или же менять их по мере продвижения вперед. Другими словами, определенный наставник необходим для какой-то одной цели. Он направляет вас, вы развиваетесь и растете под его руководством, но потом приходит время перейти к другому, который достиг еще больших высот, чем первый учитель. Сопротивляйтесь энтропии отношений. Естественная тенденция – энтропия всех отношений повышается. То есть в любых отношениях постепенно заканчивается энергия, если не обновлять их постоянно. Люди перестают делать то, что делали раньше для установления отношений, они очень усердно работают в самом начале, создавая связи, а затем принимают сложившиеся контакты как должное. Они забывают общаться с человеком и предполагают, что все и так идет хорошо, а для поддержания отношений с тем или иным знакомым не требуется никаких дополнительных усилий. И мужчины чаще, чем женщины, грешат этим. Но все отношения являются функцией времени, вложенного в них. Вы можете повысить ценность отношений, только посвящая им больше времени. Это относится и к отношениям с вашим супругом, и с вашими детьми, и с вашими сотрудниками, и особенно с вашими друзьями и коллегами на личном и профессиональном уровне. Не существует альтернативы личному времени, потраченному на построение и поддержание отношений – Вы должны быть внимательны и постоянно учитывать опасность возникновения энтропии. Вам нужно постоянно противостоять ей. Клиенты на всю жизнь. В бизнесе довольно распространена ситуация, когда некто очень усердно работает, чтобы заполучить того или иного клиента и построить с ним первоначальные отношения. Однако как только контакт установлен, бизнесмен начинает воспринимать происходящее как нечто должное, само собой разумеющееся, и переходит к построению отношений с другими людьми. И спустя шесть месяцев он с удивлением обнаруживает, что предыдущий клиент перешел к другому поставщику услуг или товаров. Для делового человека отношения с клиентами являются одним из наиболее важных активов, которые нужно развивать и поддерживать в течение всей карьеры. Потратив время и энергию на то, чтобы установить отношения с клиентами, крайне важно поддерживать эти контакты. Делайте все необходимое, чтобы укрепить и улучшить связи с ними. Закон косвенных усилий. Существует несколько принципов, которые применимы к построению и поддержанию самых разных отношений. Возможно, наиболее важным является закон непрямых усилий, Он гласит, вы достигаете желаемого, налаживая отношения с людьми косвенным образом, а не напрямую. Вот несколько примеров. Если хотите заполучить себе как можно больше друзей, прямой способ понравиться людям. Но он редко срабатывает. Косвенный способ. Просто быть другом, относиться к другим по-дружески искренне, не ожидая ничего взамен. Если хотите произвести впечатление на окружающих, прямой способ рассказать им о своих достижениях и показать, насколько вы умны. Косвенный способ, который и быстрее, и эффективнее действительно произвести впечатление. Чем чаще вы совершаете то, что производит неизгладимое впечатление, тем больше людей считают вас выдающимся человеком. Косвенный способ понравиться людям, в первую очередь показать им, что они понравились вам. Чтобы заставить людей восхищаться и уважать вас, нужно для начала самому восхищаться ими и уважать их. Закон компенсации Закон о компенсации тоже применим к отношениям. Он гласит «Вы получаете в ответ то, что вкладываете в окружающий мир, и чем больше отдаете, тем больше получаете. Чем больше вещей вы делаете для других, тем больше они захотят сделать для вас». Когда вы предлагаете помочь окружающим или оказать им услугу, они обязательно захотят в ответ помочь вам или сделать для вас что-либо. Что вы предпринимаете, то и приходит. Что бы вы ни посеяли, то вы в конце концов и пожнете. Мы вступили в эпоху дарения, а не просто гонки за богатством. У каждого человека в душе скрыто желание отвечать взаимностью, если он находится в хороших отношениях с кем-либо. Мы хотим отплатить приятелю-старицей, когда он делает что-то хорошее для нас. Мы стремимся ответить людям на доброту и услугу, которую они выказывают нам. Мы не хотим чувствовать себя обязанным по отношению к кому-то другому. Нигде этот принцип не является таким важным, как в отношениях. Есть много людей, которые думают, что ключ к успеху – общаться с другими успешными людьми, а затем использовать такие отношения себе на благо. Эта стратегия редко срабатывает. Гораздо лучше стать человеком, с которым другие люди хотят быть рядом. Когда вы начнете превращаться в более приятного человека, работая над собой, лучшие люди обязательно захотят общаться с вами. Это косвенный путь заполучить расположение окружающих. Брак с богатым. Иногда мы слышим, что некая девушка или молодой человек мечтают о браке с богатым человеком. Если вы действительно желаете подобного, то по закону косвенных усилий вам лучше заняться работой над собой, чтобы стать таким мужчиной или женщиной, на которых богатый человек обратит внимание и захочет повести вас под венец. Вы должны стать очень хорошим в том, что вы делаете, развить манеры во всех отношениях идеальной личности. Улучшение собственной жизни и перспектив начинается с того, что вы становитесь лучше в душе как личность. Было проведено много исследований с карьеристами, то есть с такими индивидами, которые вступали в клубы и организации, надеясь установить контакт с другими успешными людьми. И они постоянно терпели неудачу. Почему? Потому что подобное притягивает подобное. Людей естественным образом тянет к таким личностям, которые находятся на том же уровне, что и они. Если вы не достигли определенного уровня в своей области, то не сможете срезать путь и начать общаться с теми, кто находится на другом, более высоком уровне. Они не заинтересованы в вас, и в конечном итоге вы будете выглядеть и чувствовать себя глупо в их компании. Отношения – это все. Зарубите себе на носу. Повторяйте как мантру. Отношения – это все. Ваша задача – стать человеком, создающим отношения. Используйте все возможные способы налаживать знакомства повсюду – в личных референтных группах, в сетях, вдохновителей, в клубах и ассоциациях, а также с наставниками для формирования и поддержания высококачественных связей. Большинство успешных мужчин и женщин обязаны своим успехом тому, что заранее приложили усилия, чтобы установить и поддерживать определенные отношения, которые в конечном итоге окупились – Они открыли нужные двери и создали такие возможности, которые сэкономили им годы напряженной работы. Так может случиться и с вами, если использовать творческие связи на каждом этапе своей карьеры. Когда в вашем бизнес-каталоге Rolodex содержатся сотни ценных имен людей, к которым вы можете обратиться, потому что уже построили достаточно крепкие связи с ними, вы чувствуете себя невероятно сильным и уверенным в себе, а значит и неудержимым. Практические упражнения. Первое. Составьте список из десяти человек, с которыми вам полезно познакомиться. Напишите каждому из них письмо и поздравьте с недавним успехом. Второе. Выберите трех человек, с которыми можно сформировать группу вдохновителей для бизнеса карьеры. Встречайтесь с ними еженедельно за завтраком или обедом. Третье. Вступите, по крайней мере, в одну ассоциацию, которая регулярно проводит собрания в вашем сообществе и начните посещать их. Добровольно вступите в один из комитетов и примите участие в его работе. Четвертое. Изучите каждого, с кем регулярно общаетесь в бизнесе или в обществе. Являются ли эти люди подходящими для вашей референтной группы? Пятое. Разработайте план личного развития, который поможет подготовиться к тому, чтобы стать таким человеком, с которым вы сами захотели бы встретиться и провести время. Возьмите под контроль свое собственное будущее. Шестое. Пройдите курс Дейла Карнеги по ораторскому искусству или вступите в организацию Тамада Интернешнл. Научитесь выступать публично, не по бумажке. Седьмое. Не попадайте в ловушки энтропии отношений. Поддерживайте регулярные контакты с наиболее важными людьми в вашей личной и деловой жизни. Позвоните кому-нибудь или навестите кого-нибудь прямо сегодня.